Коалиция была необходима, а элементы ее составлявшие были органически несродны. В этом был глубокий трагизм положения. И, наконец, отметая первенство причин социального и политического характера в неудаче движения, третий, весьма видный участник особого совещания, правый военный, говорит... Что касается того, какие течения преобладали в утвержденных главнокомандующим решениях особого совещания, это вопрос спорный, впрочем, это и несущественно. Дело не в правой или левой политике, а в том, что мы совершенно не справились с тылом. Как бы то ни было, тяжелый ВОЗ Правление шел в гору по ухабистой дороге, и притом на тугих тормозах. Обе стороны винили в этом друг друга. Программа правительства не объявлялась. Две речи, сказанные мною в Ставрополе и на открытии Кубанской Рады, исчерпывали официальное изъявление нашей идеологии и политического курса. Они служили темой для пропаганды, политических дискуссий и экспорта за границу. В их неопределенности и непредрешениях различные секторы русской общественности, одни с тревогой и подозрительностью, другие с признанием и надеждой, видели маскировку, скрывающую истинные побуждения и намерения. Из кругов умеренно социалистических и либеральных, из Крыма, Киева, Одессы, от русского политического совещания, из Парижа, шли все более настойчивые предложения раскрыть лицо добровольческой армии. Между тем, непредрешения являлись результатом столько же моего убеждения, сколько и прямой необходимости. В самом деле борьба с большевизмом до конца, великая, единая, неделимая, автономия и самоуправление, политические свободы, вся эта ценная кладь могла быть погружена на государственный воз явно приобщим или почти общим, кроме федералистов и самостейников, сочувствий. Казалось, что с одной этой кладью Под трехцветным национальным флагом можно будет довести этот воз до Москвы. А если там при разгрузке произошло бы столкновение разномыслящих элементов, даже кровавое, то оно было бы во всяком случае менее длительным и изнурительным для страны, чем большевистская неволя. Но идти дальше этого было уже труднее. В некоторых случаях пришлось бы вскрывать разъедавшие нас разномысли. Однажды осенью 1918 года по поводу толков о необходимости декларации, оба моих ближайших помощника сказали мне, что работать под лозунгом учредительного собрания они считают для себя невозможным. Это было убеждение широко распространенное в военной среде и правых кругах, где понятие «учредилка» и «учредиловцы» встречали презрительное отношение. Но и в либеральных кругах в то время признание учредительного собрания было далеко не безоговорочным. На Кадетском съезде в Екатеринодаре мы слышали, например, из уст Милюкова такие слова – Я против предрешения как форм, так и способов создания новой власти. Идея народовластия и свободного волеизъявления народов более чем поколеблена. Необходима крайняя осторожность по отношению к учредительному собранию».